ЭПИЛОГ Сдержав стон, я открыл глаза, изучая голубое небо, запачканное дымами горящей техники. Да и по шуму боя его не понял, что снова на войну вернулся. Горела техника с людьми внутри, горелым мясом тоже воняло. Ну, а что я скажу? В теле Саши Савельева я прожил почти 80 лет. Ну да, столетний рубеж преодолел». Умер в возрасте 104 лет на окраине Туапсе, где проживал последние годы. Вообще, я много путешествовал, но часто бывал в Туапсе. Дом у меня там. Чуть позже семью завел. Все же матушка Саши нашла ту, на которой у меня сердце дрогнуло. И ведь долго прожили вместе. Троих детей народили. Ксюша уже взрослой к тому моменту была. Школу закончила, второй курс пединститута. Отличная послевоенная жизнь. Ни одного не убил человека, я слово держу. Война закончилась, и все, не убиваю. О, калечил, инвалидами делал, это много и часто, но все они остались жить. Тут порядок. Самая долгая моя жизнь из всех. Впрочем, ладно, воспоминания хорошие, приятные, но не буду об этом, смысла не вижу. Главное, я прошлым доволен, этого достаточно. Вернемся к настоящему. Пока же я мысленно пробежался по состоянию тела, ныли голова и нога. Подняв руки, изучая их, почти черные от пороховой гари, в масле, каемка черная под ногтями, снял шлемофон с головы и стал ощупывать место повреждения. То, что шлемофон танкиста был, я отметил мимоходом. Вполне логично. Летчиком был, а сназовцем пусть и недолго был артиллеристом, стрелком и моряком тоже. Остались танкисты. На голове не рано, гематома. Скорее всего, чем-то прилетело по макушке. Даже шлемофон не спас. А вот ноге досталось серьезнее. Я сел в траве, осматриваясь, заодно ощупывая мокрую от крови штанину комбеза, и тут же лег обратно. Немцы приближались. Не вермахт? с закатанными по локоть рукавами френчей и автоматами, как их любят показывать в фильмах. Нет, танки двигались. Легкие чехи. Видимо, так не боялись подрывов боеприпасов нескольких горевших советских танков. Четыре коробочки рассмотрел, что ревя движками к нам катили, стреляя на ходу в прикрытие две или три самоходки, я не понял. Вообще, приятно вернуться в молодое тело. Лет двадцати. Из старого немощного. Энергия так и била из меня. Отсутствовали хранилища, опции големов, к которым привык так же, как имею привычку дышать. Как-то пусто без них. Но буду ждать, когда запустится. Одно или два. Как повезет. Инопланетян в этот раз нет. И все с нуля придется начинать. Что меня скорее радует, чем огорчает. Итак, пока я поискал по карманам, найдя платок, Бинта не было, перевязывал ногу, а рана пулевая, кость не задета, по сути, в бедро попали, платка хватило перевязать. Большой. Ну, и опишу, где оказался, что успел понять из мимолетного взгляда и ощупывания себя. Это 100% 41-й. Для начала под комбинезоном гимнастерка оказалась в такую-то жару. Тут металл плавится, с петлицами, в которых сержантские треугольники. Потом легкие чехи. К 42-му их выбили, и немцы их у чехов больше не брали. Те стали самоходки выпускать из спецмашины, тягачи. Потом самоходки с коротким стволом, окурком, как говорится. Тоже знак. Ну и советские танки на поле, стояла и часть горела, 8Т-26. Вдали дымил город, окраины видны, редкие рощицы и посадка. А город я сразу узнал, Брест. За ним пожары в крепости. Как видите, мои дедуктивные способности ясно дали понять, что сегодня идет начало войны. 22 июня 41-го. А еще жопа подает сигнал, что стоит отсюда убираться по добру-поздорову и где переждать. Когда заработают хранилища, я даже предполагать не желаю, потому как те у меня работают не пойми как и в принципе могут одно или два запуститься через два дня или четыре дня а могут и через два месяца. Я не жалуюсь, просто описываю. Полз недолго, приметил воронку и солидную, тут, похоже, гаубицы работали. Сполз в нее и замер на дне. Все, я в домике. Немцы сюда не сунутся. Пока не прогорят все танки, их сюда не заманишь. Вот и надеюсь до темноты продержаться. Хотя без воды будет тяжело. Шлемофон я прихватил, Так что, сев в воронке глубины хватит, но привстать не получится, уже видно будет. И стал стаскивать сапоги и комбинезон, сняв повязку. Красноармейских шаровар я не обнаружил. Нательное белье, гимнастерка и сапоги, шлемофоном, да и все. Ну, ремень с наганом — это тоже. Кстати, оружие я приготовил, даже откопал ямку, сделал нычку. Туда в него и из карманов все прибрал и засыпал землей если вдруг меня обнаружат». Платок на рану снова наложил, остался в нательном белье. Хотя и в нем жарко было. Подложил под голову шлемофон, лежал и размышлял. Обезвоживание и сильное, да слабые позывы голода не особо мешали. «Выживать, конечно, буду. Я же, по сути, теперь бессмертный, постоянный перерожденец, что только радовало». Люблю новое, хотя то, что меня постоянно на эту войну отправляют, без сбоев, уже немного досадно было. Что-то нового хочется. Впрочем, я прожил немало времени, эта война уже почти стерлась из памяти, поэтому не прочь снова ее пройти. И без планов. С моряком Савельевым сработало, плыл по течению, вот и тут так же поступлю. Чуть позже я заставил уставшее тело уснуть, нужно силы для ночи. И смог это сделать. Тем более шум боя сдвинулся и уже не так мешал. Действительно уснул. Проснулся ночью. Проверил рану. Ныло. Но пока не кровит. Однако главное вокруг темнота. Яркие звезды на небосклоне, и меня не обнаружили, что радовало. Дальше натянул гимнастерку, комбинезон, сапоги надел. Морщась, в рану отдавала. Шлемофон, ремень застегнул, но револьвер, проверил, заряжен, сунул в карман. Пять запасных патронов и все. Вот так, встав, выбравшись из землянки, похромал, и довольно сильно, к советским танкам. Подбитым. До своих долго идти. Нужна техника. Поиск начну с этих восьми бронемашин. Кучно подбитых на перекрестке полевой дороги. Ну, и пока изучал и осматривал. Три танка горели, пять на вид целые. Но это надо проверять, размышлял. Так вот, документы я изучил. Они были на имя сержанта Луки Ивановича Мартынова, командира танка. Тридцатая танковая дивизия РККА, шестидесятый танковый полк. К моему удивлению, я действительно нашел целую бронемашину. В смысле, на ходу, просто башня простреленная и пушка повреждена. Нашел и фляжки, жадно напившись, обезвоживание ушло. Потом у танка запустил двигатель, машина знакомая, достал такую из болота в 70-х, восстановил и хоронил, и, развернувшись, покатил в сторону наших войск. Куда и выехал уже через 10 километров. Остановили, светя фонариком уверенно. Видно, что свой. А когда командир осветил пару бойцов рядом, и сам понял, что свои. А то до этого вроде немцев проезжал. Дальше опознался, машину сдал, как раз моя дивизия тут, повезло. Меня после опроса к медикам рану промыли, зашили и в тыл. Амнезию разыграл, так что уже через два часа с санитарной колонной на шести грузовиках нас в тыл. Накопилось столько раненых. Да, это была ночь с 22 на 23, я был прав. Отвезли в Кобрин. Тут был госпиталь армейского подчинения и стали распределять по койкам. Надо сказать, их мало осталось, за день боев много раненых было. Вот тех, кто ранен легко, меня таким признали, оставили, а тяжелых грузили и увозили к железнодорожной станции. Там вроде формировался санитарный эшелон, что на Минск идет. Но это под вопросом. Где-то дорога разрушена, и дойдет ли он, поди, знай. А на следующий день Паника в городе. Стрельба на окраине. Штаб 4-й армии эвакуировался. Это ближе к вечеру, часть медперсонала разбежалась, но оставшиеся, выдавая документы и справки о ранении, советовали своими силами уходить. Так что я забрал красноармейскую книжицу, справку, мне шаровары выдали, и я еще попросил в гардеробе шинели вещмешок. Не отказали. Не в комбезе же ходить, а без шинели ночью тяжеловато, и, сильно хромая, покинул город. Да, я на кухню госпиталя заглянул, мешок с хлебом приметил, в мешок три буханки убрал, качан капусты, пучок моркови, нашел немного консервов, прибрав небольшую кастрюльку, соли и, покинув госпиталь, двинул на выход. К наступлению темноты я укрылся в густом кустарнике на берегу мелкой речушки, тут до окраин города километра два было. Подобрал ветки для костра, кастрюльку поставил на два камня, между ними развел огонь, спички и складной нож остались от прежнего владельца тела. Ну, и сварил овощной суп. Потом с хлебом поел. Слушая гул моторов, немцы заканчивали перегонять технику в Кобрин. Взяв его под контроль, я, раскинув руки, лежал на песке пляжа и любовался ярким звездным небом. «Знаете, если кто-то спросит, а...» «Какая твоя цель в жизни?» Я отвечу просто. «Моя цель – жить». Именно жить. И чтобы было интересно и увлекательно. С опцией усиления эмоций такое точно возможно. Да, я дожил до столетнего рубежа только за счет нее. Иначе бы давно окочурился. Удивительно, но факт. Эта опция поддерживает тело в тонусе и, по сути, дает долголетие. Да, я умер-то не сам. А когда на машине с рыбалки ехал... А что, ночь, тут на развязке фуры вылетает со второстепенной дороги. Вроде скания была. Светит фарами, разминулись чудом. Водила, которому хотелось все ноги переломать, усвистал. Я остановил машину, сердце громко билось. И все. Я от испуга умер. Разрыв сердечной мышцы. Ну, я так думаю. Только об одном жалею не нагнал дальнобойщика и с помощью големов не отправил его на всю жизнь на инвалидную койку. Всегда в подобных случаях так поступаю. Не он первый, не он последний. Хотя да, тут холостой выстрел обошелся без наказания, я умер. Ну да ладно. Новое молодое тело, наверное, даже должен быть благодарен тому дальнобойщику. А так, планы прожить тут четыре дня если за два одно или за четыре оба хранилища запустятся. Граблю склады у Бреста, набираю нужное, угоняю самолет и лечу в Финляндию за домиком и баней. Ох, как они мне в прошлой жизни службы на севере пригодились. Да я баньку там чуть не каждый день топил. Да, каждый день и топил. У меня девчата были, и им для гигиены помыться. Первое дело. А без спальника зимними ночами тяжело спать. Что по девчатам, мне старые надоели. Хотя я даже их лиц не помню. Так что никаких май, Наташи и зольд В предвкушении новеньких набрать. Причем решил брать всех стран, что против нас воюют. По одной. Немок, финок, румынок, итальянок и всей Европы, от коих добровольцы воюют. И чтобы один врач был, это обязательно. Опыт скарн показал, что нужен врач. Все планы зависят от того, два хранилища откроются или одно. Если одно, то какое. Так что ждем. Место я нашел тихое и безопасное, разложением тут не пахнет, как там, где в воронке пережидал, по сути, в комфортных условиях ожидал. Все вещи закопал в песок, на случай, если меня найдут, оружие тоже. Ноган мне вернули. Вот и жду. И ничего менять не желаю. Меня все радует и все устраивает. Повоюю танкистом, пусть идет, как идет, и живу в послевоенной жизни. Черт, как же мне это все нравится. И знаете что? Я был прав. С хранилищами у меня черти что творится. И надо сказать, что пусть и дальше творится, потому как стандарт у меня уже не устраивал. Ну, запустились те через четыре дня с момента вселения в тело, днем 26 июня. В общем, норма. И запустилось два, я сразу кач поставил. Только не это важно. А то, что пусть хранилища почему-то пустые, но они имели именно тот же размер, когда я умер в прошлом теле столетнего старика. Одно с опцией големов 289 тонн и 380 килограммов. Второе 298 тонн и 122 килограмма. Те самые. Ну вот как так? Впрочем, Я этому только рад. Жаль, что все то, что я там хранил, не сохранилось. Но объемом оставшимся рад. И уже был в предвкушении их заполнить. Я люблю тебя, жизнь. И Артема Райнова, что все это создал и запустил в жизнь. Спасу и тут Марию из лагеря. За такой подарок обязательно.